Глава шестая. Увидев в окне Александра Михайлова книгу на верхней полке этажерки, Маша вздрогнула и быстро пошла дальше, еще не понимая, что такое произошло. На углу Рождественской она остановилась, ахнула и побежала, на цыпочках, назад. Книга стояла на верхней полке. Наблюдательному отряду недавно было сообщено о сигнале гибели. Слова были так же звучны, как страшны, и молодые люди произносили их с удовольствием. Маша долго стояла под окном, раскрыв рот. Она все не могла связать. Александр Дмитрич будет казнен от того, что в его окне какая-то книга стоит не на средней, а на верхней полке этажерки. Первого наблюдателя, прошедшего с заговорщическим видом под окном Михайлова за час до Маши, не арестовали только вследствие беспечности или бездарности полиции. Западня была устроена в Орловском переулке не сразу. Маша пошла опять к Рождественской, трясясь всем телом. Она наняла извозчика уже где-то далеко, дала ему адрес конспиративной квартиры на Гороховой. Это строго запрещалось Михайловым, затем долго сбивчиво объясняла, что ошиблась и почему ошиблась. Извозчик испуганно на нее смотрел. Елизавета Павловна позднее вспоминала, что Маша вошла к ней как сомнамбуличка. Лиза сама вначале совершенно растерялась. Она подумала, что тоже погибла, что жандармы могут теперь ввалиться к ней каждую минуту, что первым делом надо отправить Машу домой. Нет, сначала надо сообщить товарищам. Ей не было известно, что о сигнале в окне Михайлова уже доложил другой наблюдатель. «Да, очевидно, за ним все время следовали по пятам. Тогда они могли выследить и меня. Конечно, тот человек на углу был филер. Здесь они ничего не найдут. Что сказать Мише, — беспорядочно думала она, — впервые в жизни назвала Чернякова Мишей. Значит, надо переходить на нелегальное положение. И не откладывая сегодня же, сейчас... В гостинице потребуют паспорт, надо достать фальшивый, а пока поселиться на конспиративной квартире. Ох, очень у них грязно и тесно. Это, конечно, третьестепенное соображение». Но как же я ей скажу, что я в опасности? Первым делом надо отослать ее, думала Елизавета Павловна, избивчиво, хоть с самыми убедительными интонациями говорила Маше, что Александра Дмитрича, наверное, скоро выпустят по недостатку улик, что теперь при Ларисе его, наверное, не повесят, что партия достанет для него самого лучшего адвоката, что Конституция и амнистия не за горами. Маша вдруг подняла голову. Амнистия — это когда всех прощают? когда всех освобождают. Ты думаешь, что это возможно, правда? Это не только возможно, а правительство будет вынуждено всех освободить после Конституции. Но, Машенька, милая, ты должна исполнять приказ. Ты даже не имела права заезжать ко мне. Ты обязана тотчас доложить, ведь за промедления могут погибнуть люди. Я сейчас, поспешно вставая, сказала Маша. Сейчас, сию минуту. Я поеду прямо к Желябовым, да? В партии изредка шутили о молодоженах, но Желябовыми их никто не называл. «Это детская наивность. Она влюблена в Желябова и в Колю Дюмлера. Господи, как я могла ввести ее к нам?» — думала Лиза. «Ты хочешь сказать к Воиновой и с Латвинскому?» — тоном Михайлова сказала она. «Нет, к ним на их частную квартиру ты не езди. Поезжай на Гороховую». «Кажется, там сейчас заседание. Если их нет, скажи Гесе. Елизавета Павловна подумала, что Геся Гельфман, услышав о гимеле Михайлова, может лишиться чувств, несмотря на свои крепкие нервы. Так она его любила и почитала. но поезжай, душечка. Дело прежде всего. Я сейчас, сию секунду. Я возьму лихача. Если бы тебя задержали на улице...» «Ведь все возможно. Если бы тебя задержали, Боже, избави, не скрывай, что ты у меня была и что ты моя сестра, так и скажи, была у сестры. Почему же ты думаешь, что меня могут задержать? Ты замечала слежку? В чем дело? Ты от меня что-то скрываешь? Нет, скажи правду». — Я решительно ничего не скрываю и никакой слежки за тобой не замечала. Я так говорю на всякий случай. В нашем деле все возможно. Но поезжай, милая, — сказала Лиза почти резко. Маша испуганно на нее взглянула. — Остановись на углу Гороховой и Садовой. Долго у них не оставайся. Доложи и иди домой, а то папа перепугается. И не волнуйся. Все будет отлично. После ухода Маши Елизавета Павловна долго ходила по кабинету. Она думала, что надо уйти немедленно, что нельзя терять ни минуты, но не уходила. Бессмысленно ждать, пока они придут сюда. Надо взять белье, платье. Значит, Богдановича и Якимову тоже выследили. Сейчас же им сообщить. возьму только серое и лиловое, да еще немного белья. Шубу надеть. Миша потом доставит мне шубу. Где же я буду с ним встречаться? Денег у меня нет. Взять у папа или у Миши? Погубила его жизнь, и на прощание взять деньги? Это известие убьет его. Неужели Александр Дмитрич мог не заметить за собой слежки? Однако ведь, если бы его выследили, то полиция нагрянула бы сюда еще нынче ночью или рано утром. Это немного ее успокоило. А может быть, предательство? — вспомнила она слова Михайлова. — Кто же? Кто? Лиза мысленно перебирала состав партии, начиная с верхов. Как ни было ей тяжело предположение, что Желябов или Перовская, которую она не любила, могли быть предателями, вызвало у нее невольную улыбку. Также выше подозрений были старик, другие члены исполнительного комитета. Может быть, один из этих мальчиков, рысаков? Нет, он честный юноша. Гриневицкий тоже не похоже. Да они ничего и не знают. На самом деле в партии уже было не менее трех предателей. По некоторым данным, можно предположить, что в народной воле были и предатели, не раскрытые историей. Но на них ее подозрения не остановились, как не остановились, ни на ком вообще. Ну хорошо, я попадусь. Что тогда? К смерти, конечно, приговорить не могут. А если бы и приговорили, он должен будет смягчить приговор. Каторга, тюрьма... Она знала, что сейчас, сию минуту, надо принять самое важное решение всей ее жизни, и не могла сосредоточить на этом мыслей. Лиза бессвязно думала о разных делах, и важных, и незначительных. «Если я перейду на нелегальное положение, то и это для папа будет страшный удар. И тут еще Маша...» Все началось с той новогодней вечеринки, а потом она втянулась, и я уже ничего не могла сделать, да и не хотела. Конечно, папа потребует, чтобы я уехала за границу, но мне не дадут паспорта. Контрабандисты? Тайный переход границы с контрабандистами, который прежде соблазнил бы ее своей романтичностью, теперь казался ей скучным, тяжелым, невозможным делом. Она не чувствовала страха, чувствовала только впервые в жизни крайнюю душевную усталость. То, что ей предстояло большое и ничтожное спасение жизни и отмена примерки у портнихи, подавляло ее прежде всего утомительностью. Теперь ей хотелось спокойствия, чтобы ничего не менять, ничего не делать нового. Да, сильные ощущения. Я, конечно, не могла бы жить как другие, но всему есть мера. Самое сильное ощущение, и это все-таки желание жить по-человечески. Горничная вошла в кабинет и доложила, что к обеду нет закуски. «Прикажете пойти купить?» «Да, купите», — сказала Елизавета Павловна. «Надо взять себя в руки. Я не Маша», — подумала она. «Или вот что. Я лучше сама пойду. Мне нужно быть на Невском. Но если я опоздаю к обеду, сбегайте за сардинами для барина. Он любит сардинки». «Обед прикажете вам оставить?» Нынче рассольник, нехорошо, если разогревать, сказала горничная, удивленная неожиданной заботой барыни о барине. Оставьте, но я, быть может, вернусь поздно. Написать ему записку? Нет, о таких вещах писать невозможно, это его убьет. Я все-таки вернусь или вызову его. Сегодня холодно, дайте мне лучше шубу. Так непременно сходите за сардинами, Глаша. На улице не было подозрительных фигур и это ее успокоило. Конечно, можно еще вернуться домой. Если ввалятся, то не раньше поздней ночи. Она велела извозчику остановиться на углу Гороховой и Екатерининского канала. Велела больше потому, что Маша сказала сойти на углу Гороховой и Садовой. Затем она с тревогой подумала, что под каменным мостом еще лежат заложенные Желябовым бомбы. «Ну и что же?» Кажется, нервы в самом деле порядком расстроились и у меня. Заседание на конспиративной квартире как раз кончилось. Впрочем, формального заседания не было. Во взволнованном разговоре участвовали не только члены исполнительного комитета. Теперь было недоправил и больше не было человека, заставлявшего партию соблюдать правила. В комитете уже знали о катастрофе, все были подавлены и старались это скрыть. Желябов с первых слов сказал, что в планах партии ничего измениться не может, как ни страшно тяжела потеря. То же самое, но менее уверенно повторяли вслед за ним другие. Теперь все, кроме старика, относились к друг другу бережнее и нежнее обычного. Сигнал в окне Александра Михайлова предвещал гибель многим. О нем самом говорили почти как об умершем человеке. Называли его уже не дворником, а по имени отчеству, и, как показалось Елизавете Палне, делали над собой усилия, чтобы не обмолвиться. Покойный Александр Дмитрич. У Геси Гельфман глаза были заплаканы. — Я только в последний год узнал его по-настоящему, говорил Желябов. Какой вздор, будто он был сухой человек! Александр Дмитрич в душе был поэт, он погиб. Но наше дело, его дело, будет доведено до конца. Лавка на Малой Садовой снята. Мы расставим метальщиков на всех улицах, по которым он может проехать. Я буду руководить делом. Я сам выйду на улицу. Выйду не с бомбы, не с револьвером, а с кинжалом. Силы у меня для кинжала хватит, — говорил он с жаром. Все взволнованно его слушали. Члены партии, особенно женщины, теперь жались мысленно к этому сильному, решительному человеку. Кто-то возразил, что Тарас не имеет права выходить на улицу. Партия не может пожертвовать обоими вождями. Желябов горячо возражал. Никаких вождей среди них нет. Есть люди, служащие одному делу, одинаково готовы идти на смерть. Но хотя он говорил совершенно искренне, все понимали, что он человек единственный и незаменимый. Один Желябов теперь в партии удовлетворял человеческой потребности в вожде. Перовская смотрела на него блестящими глазами и молча одобрительно кивала головой и ему, и тому товарищу, который говорил, что Тарасом пожертвовать невозможно. Тихомиров угрюмо молчал. Он был тоже удручен гибелью Михайлова, ставил его в народной воле на первое место, себе мысленно отводил второе. Думал, что партия кончена, какие бы еще ни произошли события. Геся Гельфман подала чай. Ее вид показывал, что надо жить и дальше, а если надо жить, то нет причины не давать товарищам чая. Подала и угощения, нарезанные куски черного и белого хлеба. Некоторые принялись есть жадностью. Точно поминки, подумала Лиза. И как на поминках, с их вековой мудростью тут ничего оскорбительного нет. Не она одна это подумала, и ни одной ей хотелось выпить вина. Геся это почувствовала, хоть сама никогда к спиртному не прикасалась. Она поставила на стол бутылку, в шкафу были остатки рыбы. Геся пошла на кухню. Вдруг она вспомнила, как на встрече Нового года Александр Дмитрич помогал ей подать щуку. Она села на табурет и беззвучно заплакала, положив голову на стол у тарелки. Когда же приблизительно это может произойти, спросила Лиза. Вино и общество бодрых, мужественных людей, особенно Желябова, очень подняли ее настроение. В другое время она не задала бы такого вопроса, да ей и не ответили бы. По настоянию Михайлова наиболее важные дела держались в тайне между теми, кому надлежало их выполнять или следить за их выполнением. Даже исполнительный комитет не знал всех подробностей, но сейчас, в общем настроении братского подъема, были забыты и правила конспирации, и партийные иерархии. Все взоры обратились на Тараса. Теперь ясно было, что и выполнять, и следить будет он. По рангу, никем не установленному и всеми смутно сознававшемуся, Тихомиров был не ниже, однако. Члены исполнительного комитета, однако, понимали, что старик для этого дела не годится. «Приблизительно рассчитать можно», — сказал Желябов, вынимая из кармана записную тетрадку с календарем. «Разумеется, только приблизительно. На подкоп надо считать два месяца. Если бросить на Малую Садовую все силы, то при удаче справимся в полтора. Из-за этого проклятого ремонта въехать в лавку можно будет только в начале января, Значит, земляные работы кончим в середине февраля. Он выезжает в Манеж по воскресеньям. Воскресенье будут...» Желябов перелистал календарь. «Воскресенье будут 22 февраля, 1 марта, 8 марта. В один из этих дней сделаем». Наступило довольно долгое молчание. «Конечно, Александра Дмитрича выследили на улице», — сказала Лиза. Очевидно, за ним шли по пятам. Если так, то и аристократка в опасности, заметил кто-то. Александр Дмитриевич у нее был накануне. Разумеется, вы в очень серьезной опасности. Какой вздор, беззаботно сказала Елизавета Павловна. Ведь вы же сами говорили, что заметили за собой слежку. Заметила, но это не имеет никакого значения. Нет, это имеет значение. Кроме того и главное, Александр Дмитрич как раз на днях выражал желание послать вас за границу. Он говорил и мне, но я теперь никуда не уеду, все это вздор. Нет, не вздор. Александр Дмитрич никогда вздора не говорил, строго сказал Желябов. Авторитетный тон ему удавался гораздо лучше, чем Михайлову, который, впрочем, о своем престиже никогда не думал. Ему важно было только существо дела. Желябов заговорил о репутации партии, о необходимости пропаганды за границей, о привлечении симпатии передовых людей Европы и Америки. Говорил он так хорошо, что все заслушались, хотя теперь было не до красноречия. Перовская, Геся, Лиза не сводили с него глаз, да... «Это настоящий человек», — думала с восторгом Елизавета Павловна. Из слушавших Желябова некоторые, как и он сам, знали, почему Михайлов хотел послать аристократку за границу, но и они точно об этом позабыли. Елизавету Павловну, впрочем, любили, и сообщение об установленной за ней слежке всех встревожило. Когда Желябов кончил, другие члены комитета также стали убеждать ее уехать в Париж. В этом точно была последняя воля Александра Михайлова. Молчала только Перовская. Как и Михайлов, она в душе презирала уезжавших за границу революционеров. — Не могу я уехать, Тарас, — сказала Елизавета Павловна. — Ввела к вам Машу, а сама уеду. Маша сюда приходила за час до вас. Мы тотчас ее отослали домой. Очень она милая, ваша сестра, но у нее, скажу правду, нервы совершенно расшатались. «Я... мы ее ни на какую работу назначать не будем. Вы можете быть совершенно спокойны. Во-первых, за ней ровно ничего не значится. Во-вторых, слежки за ней нет. А если и заметили, что она у нас бывает, то что же тут подозрительного? Бывает у сестры. Она слишком нервна для нашей работы, да и очень уж молода. Александр Дмитриевич был против привлечения к важной работе слишком молодых людей». — И Маша, и я в распоряжении партии, — сказала Елизавета Павловна. У нее с души свалился камень. — Но если вы, Тарас, спрашиваете мое мнение, то я думаю, мне за границей делать нечего. Там и без меня есть люди. — Есть, но не активные. — Вы внесете динамическое начало, — сказал с усмешкой Тихомиров. — Кому динамическое начало, а кому динамит, — саркастически подумал он. Елизавета Павловна бросила на него недобрый взгляд. «Да как же я уеду?» «Разве Владимир переправит меня через своих контрабандистов?» «В этом необходимости нет», — ответил Желябов. «Пусть ваш муж сначала попробует получить для вас заграничный паспорт в легальном порядке. Если не дадут, мы обратимся к контрабандистам. Сегодня же лучше домой не возвращайтесь, переночуйте здесь. Мы вам тут поставим кровать, а я перейду на кухню», — предложила оживившись Геся. «И одеяло я найду тепленькое». Я должна вернуться домой. Если ко мне сегодня не нагрянули, то до ночи уже не нагрянут. Это верно, — подтвердил Желябов, подумав. Значит, через недельку начнется для нас агитация в Париже. Рашфор, говорят, всей душой предан нашему делу. Вы будете там чрезвычайно полезны партией. В его словах не было ничего обидного. Напротив, они были лесны, Но ей была неприятна усмешка старика.